облегчил бы установление истины и так далее и тому подобное Продолжая проглядывать репродукционные листки, Эрмен заметил: "Поймите, профессор Потроли, хроноскопия или обзор времени, как вы предпочитаете ее называть, процесс весьма трудный". Профессор Потроли, недовольный, что его перебили, нахмурился и сказал: «Я ведь прошу только сделать отдельный обзор определенных эпохи мест, которые я укажу». Эрмэн вздохнул. «Даже несколько обзоров, даже один. Это же невероятно тонкое искусство. Ну, скажем, наводка на фокус, получение на экране искомой сцены, удержание ее на экране, а синхронизация звука, которая требует абсолютно независимой цепи. Ну, вот проблема, над которой я работаю... «Достаточно важна, чтобы оправдать значительную затрату усилий. О, разумеется, разумеется, сэр, несомненно, — сразу ответил Эрмэн, — отрицать важность чьей-то темы было бы непростительной грубостью. Но поймите, даже самый простой обзор требует длительной подготовки. Список тех, кому необходимо воспользоваться хроноскопом огромен, а очередь к мультиваку, снабжающему нас необходимыми предварительными данными, еще больше». — Неужели ничего нельзя сделать? — расстроенно спросил Поттерли. — Ведь уже два года. Вопрос первоочередности, сэр. — Мне очень жаль. Может быть, сигарету? Историк вздрогнул, его глаза внезапно расширились, и он отпрянул от протянутой ему пачки. Эрмен удивленно отодвинул ее, хотел было сам достать сигарету, но передумал. Когда он убрал пачку, Поттерли вздохнул с откровенным облегчением и сказал, «А нельзя ли как-нибудь пересмотреть список и поставить меня на самый ранний срок, какой только возможен? Право не знаю, как объяснить». И Эрвен улыбнулся. Некоторые его посетители на этой стадии предлагали деньги, что, конечно, тоже не приносило им никакой пользы. Первоочередность тем... «Устанавливает счетно-вочислительная машина», — объяснил он. «Самовольно менять ее решение я не имею права». Поттерли встал. Он был очень небольшого роста, от силы пять с половиной футов. «В таком случае всего хорошего, сэр». Сухо сказал он. «Всего хорошего, профессор Поттерли. И поверьте, я искренне сожалею, он протянул руку». И Путерлик вручил ей папку. «Это можно уничтожить», — сказал он. Оставшись один, он с горечью улыбнулся. Еще одна услуга из тех, которые он уже четверть века оказывает человечеству, «Услуга через отказ». ну во всяком случае, с этим чудаком затруднений не было. В иных случаях приходилось оказывать давление по месту работы, а иногда и отбирать дотации. Через пять минут эрмен уже забыл про профессора Боттерли, а когда он впоследствии вспоминал этот день, то неизменно приходил к выводу, что никакие дурные предчувствия Его не томили. В течение первого года после того, как его впервые постигло это разочарование, Арнольд Поттерли испытывал только разочарование. Однако на втором году из этого разочарования родилась мысль, которая сперва напугала его, а потом увлекла. Воплотить эту мысль в дело ему мешали два обстоятельства, но к ним... Не относился тот несомненный факт, что такие действия были бы вопиющим нарушением этики. Мешала ему, во-первых, еще не угасшая надежда, что власти в конце концов дадут необходимое разрешение. Но теперь, после беседы с Эременом, эта надежда окончательно угасла. Вторым препятствием была даже не надежда, а горькое сознание собственной беспомощности. Он не был физиком, не и не знал ни одного физика, к которому мог бы обратиться за помощью. На физическом факультете его университета работали люди, избалованные дотациями, поглощенные своей специальностью. В лучшем случае они просто не стали бы его слушать, а в худшем доложили бы начальству о его интеллектуальной анархии. А тогда его, пожалуй, вообще лишили бы дотации на изучение Карфагена, от которой зависело все. Пойти на такой риск он не мог. Но, с другой стороны, продолжать исследование он мог бы только с помощью хроноскопии. Без неё и дотация лишалась всякого смысла. За неделю до свидания с Эременом перед Поттерли, хотя тогда он этого не сознавал, открылась возможность преодолеть второе препятствие. Это произошло на одном из традиционных факультетских чаепитий. Поттерли Неизменно являлся на такие официальные сборища, потому что видел в этом свою обязанность, а к своим обязанностям он относился серьезно. Однако, исполнив этот долг, он уже не считал нужным поддерживать светский разговор или знакомиться с новыми людьми. Всегда воздержанный, он выпивал не больше двух рюмок, обменивался двумя-тремя фразами с деканами или заведующими кафедрами, сухо улыбался остальным и уходил домой, как только мог раньше. И на этом последнем чаепитии он при обычных обстоятельствах не обратил бы ни малейшего внимания на молодого человека, который одиноко стоял в углу. Ему бы и в голову не пришло заговорить с этим молодым человеком, но сложное истечение обстоятельств заставило его на этот раз поступить наперекор своим привычкам. Утром за завтраком миссис Поттерли грустно сказала, что ей опять снилась Лорель, но на этот раз взрослая Лорель, хотя лицо ее оставалось лицом той трехлетней девочки, которая была их дочерью. Поттерли не перебивал жену. В давние времена... Он пытался бороться с этими ее настроениями, когда она бывала способна думать только о прошлом и о смерти. Ни сны, ни разговоры не вернут им Лорель. И все же, если Кэролейн Поттерли так легче, пусть она грезит и разговаривает. Однако, отправившись на утреннюю лекцию, Поттерли вдруг обнаружил, что на этот раз нелепые мысли Кэролайн как-то подействовали на него. Взрослая Зорель прошла уже почти 20 лет со дня ее смерти. Смерти их единственного ребенка. И тогда, и во веки веков. И все это время, вспоминая ее, он вспоминал трехлетнюю девочку. Но теперь он подумал, будь она жива сейчас. Ей было бы не три года, а почти 23 И против своей воли он пытался вообразить, как Лорель постепенно становилась бы старше, пока, наконец, ей не исполнилось бы 23 года. Это ему не удалось, и все же он пытался. Лорель красит губы, за Лорель ухаживают. Лорель... Ходит замуж. Вот почему, когда он увидел, как этот молодой человек застенчиво стоит в стороне от равнодушно снующей вокруг группы преподавателей, ему пришла в голову мысль достойная Дон Кихота. Ведь такой вот мальчишка мог жениться на Лорель. А может быть, даже и этот самый мальчишка? Ведь Лорель могла бы познакомиться с ним здесь, в университете, или как-нибудь вечером у себя дома, если бы они пригласили этого молодого человека в гости. Они могли бы понравиться друг другу. Лорель, несомненно, была бы хорошенькой, а этот юноша даже красив, смуглое, худое, сосредоточенное лицо, уверенные легкие движения. Эти сны наяву внезапно рассеялись. Однако Поттерли поймал себя на глупом ощущении, что молодой человек — уже не посторонний ему а как бы его возможно взять в стране того, что могло бы быть и вдруг заметил что уже подошел к юноше это был почти самогипноз он протянул руку я арнольд поттерли из исторического факультета если не ошибаюсь вы здесь недавно молодой человек по-видимому, Удивился и неловко перехватил рюмку левой рукой, чтобы освободить правую. «Меня зовут Джонас Фостер, сэр», — сказал он, пожимая руку Поттерли. «Я преподаватель физики, я в университете недавно, первый семестр». Поттерли кивнул. «Желаю вам здесь счастья и больших успехов». На этом тогда все и кончилось. Поттерли опомнился, смутился и отошел. Он быстро оглянулся, но иллюзия родственной связи полностью рассеялась. Действительность вновь вступила в свои права, и он рассердился на себя за то, что поддался нелепым рассказам жены про Лорель. Однако неделю спустя, в тот момент, когда Эрмен что-то втолковывал ему, Потерли вдруг вспомнил про молодого человека, преподаватель физики, молодой преподаватель. Неужели в ту минуту он оглох? Неужели произошло короткое замыкание где-то между ухом и мозгом? Или сработала подсознательная самоцензура, так как в ближайшем будущем ему предстояло свидание с заведующим отделом хроноскопии? Свидание это оказалось бесполезным, Но воспоминания о молодом человеке, с которым он обменялся парой ничего не значащих фраз, помешало Поттерли настаивать на своей просьбе. Ему даже захотелось поскорее уйти. И возвращаясь в скоростном вертолете в университет, Поттерли чуть не пожалел, что никогда не был суеверным человеком. Ведь тогда он мог бы утешиться мыслью, что это случайное ненужное знакомство в действительности было делом рук всеведущей и целеустремленной судьбы. Джонас Фостер неплохо знал академическую жизнь. Одна только долгая изнурительная борьба за первую ученую степень сделала бы ветераном кого угодно, а ему ведь потом был поручен курс лекций, И это окончательно его отполировало. Однако теперь он стал преподавателем Джонасом Фостером, впереди его ждало профессорское звание, и поэтому его отношение к университетским профессорам стало иным. Во-первых, его дальнейшее повышение зависело от того, отдадут ли они ему свои голоса. А во-вторых, он пробыл на кафедре так недолго, что еще не знал, кто именно из ее членов близок с деканом или даже с ректором. Роль искушенного университетского политика его не привлекала, и он был даже убежден, что интриган из него получится самый посредственный Но какой смысл легать самого себя, чтобы доказать себе же эту истину? Вот почему Фостер согласился выслушать этого тихого историка, в котором, тем не менее, чувствовалось какое-то непонятное напряжение, вместо того, чтобы тут же оборвать его и указать ему на дверь. Во всяком случае, именно таково было его первое намерение. Он хорошо помнил Поттерли, ведь это Поттерли подошел к нему на факультетском черепите. Жуткая процедура. Старичок посмотрел на него остекленевшими глазами, выдавил из себя две неловкие фразы, а потом как-то сразу опомнился и быстро отошел. Тогда Фостера это позабавило, но теперь... А вдруг Поттерли... Подошел к нему не случайно. Вдруг он искал этого знакомства, вернее старался внушить ему мысль, что он Поттерли чудак, эксцентричный старик, но вполне безобидный. И вот теперь пришел проверить лояльность Фостера, нащупать неортодоксальное убеждения Разумеется, его проверяли, прежде чем назначить на это место. И все же... Ну, возможно, конечно, что Поттерли вполне искренен. Возможно, он действительно не понимает, что делает. Может быть, прекрасно понимает, может быть, он попросту опасный провокатор. Пробормотав, ну что ж, Фостер, чтобы выиграть время, вытащил пачку сигарет. Сейчас он предложил сигарету Поттерли, даст ему огонька, закурит сам и проделает все это очень медленно, чтобы выиграть время. Однако Поттерли воскликнул, ради бога, доктор Фостер, уберите сигареты. «Простите, сэр», — с недоумением сказал Фостер, — «что, чтобы простить извинения следует мне, но я не выношу запаха табачного дыма. Идиосинкразия, еще раз прошу извинения». Он заметно побледнел, и Фостер поспешил убрать сигареты. Страдая от невозможности закурить, Фостер решил выйти из положения самым простым образом — Я очень польщен, что вы обратились ко мне за советом, профессор Поттерли, но дело в том, что я не занимаюсь нейтриникой. В этой области я не профессионал. С моей стороны неуместно даже высказывать какое-либо мнение, и, откровенно говоря, я предпочел бы, чтобы вы не расспрашивали меня об этом. Чопорное лицо историка стало суровым. Я не понял ваших слов о том, что вы не занимаетесь нейтриникой. «Вы ведь пока ничем не занимаетесь. Вам еще не дали никакой дотации, не так ли?» «Это же мой первый семестр, я знаю, знаю. Вероятно, вы даже еще не подали заявку на дотацию». Фостер слегка улыбнулся. За три месяца, проведенных в университете, он так и не сумел привести свою заявку о дотации на научно-исследовательскую работу В маломальский приличный вид ее нельзя было даже вручить для доработки профессиональному писателю при науке, не говоря уже о том, чтобы прямо подать в комиссию по делам науки. К счастью, заведующий его кафедрой отнесся к этому вполне терпимо. «Не торопитесь, Фостер», — сказал он, «поразмыслите над темой, убедитесь, что хорошо знаете свой материал и то, куда он приведет» ведь едва вы получите дотацию, как тем самым официально закрепите за собой область вашей специализации и на радость или на горе не расстанетесь с ней до конца вашей академической карьеры. Этот совет был достаточно банален, однако банальность нередко обладает достоинством истины, и Фостеру это было известно. По образованию и по склонности доктор Потерли: я гравитоник с уклоном в малую гравитику. Так я охарактеризовал себя, когда подавал заявление на факультет. Официально это пока еще не моя область специализации. Но именно ее я собираюсь выбрать, только ее. А нейтринникой я вообще не занимался. Почему? Немедленно спросил Поттерли. Фостер с недоумением посмотрел на него. Такие бесцеремонные расспросы о чужом профессиональном статусе естественно вызывали раздражение. И он ответил уже менее любезным тоном. «Там, где я учился, курсы нейтроники не читали». «Бог мой, где же вы учились?» «В Массачусетском технологическом институте». «Невозмутимо», — ответил Фостер. «И там не преподают нейтронику?» «Нет». Фостер почувствовал, что краснеет, и начал оправдываться. «Это же очень узкая тема, не имеющая особого значения». Хроноскопия, пожалуй, обладает некоторой ценностью, но другого практического применения у нейтриники нет, а сама по себе хроноскопия — это тупик. Историк бросил на него возбужденный взгляд. «Скажите мне только одно, вы можете назвать специалиста по нейтринике?» «Нет, не могу», — грубо ответил Фостер. Ну, в таком случае вы, может быть, знаете учебное заведение, где преподают нейтриннику? Нет, не знаю. Потерли улыбнулся кривой невеселой улыбкой. Фостеру эта улыбка не понравилась, она показалась ему оскорбительной, и он настолько рассердился, что даже сказал, «Позволю себе заметить, сэр, что вы переступаете границы, что-что? Я говорю, что вам, историку, интересоваться какой-либо областью физики». «Интересоваться профессионально — это он умолк, не решаясь все-таки произнести последнее слово вслух. Неэтично? Вот именно, профессор Поттерли. Меня толкают на это результаты моих исследований», — сказал Поттерли напряженным шепотом. «В таком случае вам следует обратиться в комиссию по делам науки. Если комиссия разрешит, я уже обращался туда» но безрезультатно. Тогда вы, разумеется, должны прекратить эти исследования. Фостер чувствовал, что говорит как самодовольный педант, гордящийся своей добропорядочностью, но не мог же он допустить, чтобы этот человек спровоцировал его на проявление интеллектуальной анархии. Он ведь только начинает свою научную карьеру и не имеет права рисковать по-глупому.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 не читался курс нейтриники. И, кстати, насколько он помнил, в институтской библиотеке не было ни единой книги по ней нейтринике. Во всяком случае, он ни разу не видел там ничего подобного. Фостер невольно задумался. И это его погубило. Кэролайн Поттерли когда-то была очень привлекательна.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 университетского городка с опозданием на полчаса. До самого конца он не был уверен, что пойдет, затем в последний момент он почувствовал, что не может нарушить правила вежливости, не явившись на обед, как обещал, и даже не предупредив хозяев заранее. А кроме того, его разбирало любопытство. Обед тянулся бесконечно. Фостер ел без всякого аппетита, миссис Поттерли... Была рассеяна и молчалива, она только однажды вышла из своего транса, чтобы спросить, женат ли он, и узнав, что нет, неодобрительно хмыкнула. Профессор Поттерли задавал ему нейтральные вопросы о его академической карьере и чопорно кивал головой. Трудно было придумать что-нибудь более пресное, тягучее и нудное. Фостер подумал, он кажется таким безвредным. В последние два дня Фостер изучал труды профессора Потерли. Разумеется, между делом почти из-под Ему не слишком-то хотелось показываться в библиотеке социальных наук. Правда, история принадлежала к числу свежных дисциплин, а широкая публика нередко развлекалась чтением исторических трудов, иногда даже в образовательных целях. Однако физик — это все-таки не широкая публика. Стоит Фостеру заняться чтением исторической литературы — Его сочтут чудаком. Это ясно как закон относительности, а там заведующий кафедрой, пожалуй, задумается, насколько его новый преподаватель подходит для них. Вот почему Фостер действовал крайне осторожно. Он сидел в самых уединенных нишах, а входя и выходя старался низко опускать голову. Он выяснил, что профессор Поттерли написал три книги и несколько десятков статей о государствах древнего Средиземноморья, причем все статьи последних лет, напечатанные в историческом вестнике, были посвящены доримскому Карфагену и написаны в весьма сочувственном тоне. Это во всяком случае подтверждало объяснение историка, и подозрения Фостера несколько рассеялись, и все же он чувствовал, что правильнее и благоразумнее всего было бы отказаться на отряд с самого начала, Ученому вредно излишнее любопытство, думал он, сердец на себя. Оно чревато опасностями. Когда обед закончился, Поттерли провел гостя к себе в кабинет, и Фостер в изумлении остановился на пороге. Стены были буквально скрыты книгами. И не только микропленочными. Разумеется, здесь были и такие, но их число значительно уступало печатным книгам. Книгам, напечатанным на бумаге. Просто не верилось, что существует столько старинных книг, еще годных для употребления, и Фостеру стало не по себе. С какой стати человеку вдруг понадобилось держать дома столько книг? Ведь все они наверняка есть... В университетской библиотеке или, на худой конец, в библиотеке Конгресса нужно только побеспокоиться и заказать микрофильм. Домашняя библиотека отдавала чем-то недозволенным. Она была пропитана духом интеллектуальной анархии. Но, как ни странно, именно это последнее соображение успокоило Фостера. «Уж лучше пусть Поттерли будет подлинным анархистом, чем провокатором» и этой минуты время помчалось на всех парах, принося с собой много удивительного. «Видите ли», — начал Поттерли ясным невозмутимым голосом, «я попробовал отыскать кого-нибудь, кто пользовался бы в своей работе хроноскопией». Разумеется, задавать такой вопрос прямо я не мог, это значило бы предпринять замочинные изыскания. Да-да, конечно, сухо заметил Фостер, удивляясь про себя, что подобное пустяшное соображение могло остановить его собеседника. Я наводил справки косвенно, и он их наводил. Фостер был потрясен объемом переписки, посвященной мелким спорным вопросам культуры древнего Средиземноморья, в процессе которой профессору Поттерли... Удавалось добиться от своих корреспондентов случайных упоминаний, вроде, разумеется, ни разу не воспользовавшись хроноскопией, или, ожидая ответа на мою просьбу, применить хроноскоп, на что в настоящий момент вряд ли можно рассчитывать. Я адресовал эти вопросы отнюдь не наугад, — объяснил Поттерли. Институт хроноскопии издает ежемесячный бюллетень, в котором печатаются исторические сведения, полученные путем обзора времени. Обычный бюллетень включает одно-два таких сообщения. Меня сразу поразила тривиальность сведений, добытых таким образом, их незначительность. Так почему же подобные изыскания считаются первоочередными, а мое исследование нет? Тогда я начал писать тем, кто, скорее всего, мог заниматься работами, упоминавшимися в бюллетене, И, как я вам только что показал, никто из этих ученых не пользовался хроноскопом. Ну, а теперь давайте рассмотрим все по пунктам. Наконец Фостер, у которого голова шла кругом от множества свидетельств трудолюбиво собранных Поттерли, растерянно спросил, но для чего все это делается? Не знаю, — ответил Поттерли, — но у меня есть своя теория. Когда... «Стербинский изобрел хроноскоп, как видите, это мне известно, о его изобретении много писали. Затем правительство конфисковало аппарат и решило прекратить дальнейшие исследования в этой области и воспрепятствовать дальнейшему использованию уже готового хроноскопа. Но в этом случае людям непременно захотелось бы узнать, почему он не используется. Любопытство — ужасный порог, доктор Фостер». Физик внутренне согласился с ним — «Так вообразите», — продолжал Поттерли, — «насколько умнее было бы сделать вид, будто хроноскоп используется. Прибор потерял бы всякий элемент таинственности, перестал бы служить предлогом для законного любопытства или приманкой для любопытства противозаконного. Но вы-то полюбопытствовали», — заметил Фостер. Поттерли, казалось, смутился со мной. «Дело обстоит иначе», — сердито сказал он. «Моя работа действительно важна» а их проволочки и отказы граничат с издевательством, и я не намерен с этим мириться. Почти мания преследования, помимо всего прочего, уныло, подумал Фостер. И тем не менее, историк, страдал он манией величия или нет, сумел кое-что обнаружить. Фостер не мог уже больше отрицать, что с ней триника дело обстоит как-то странно. Но чего добивается Поттерли, это по-прежнему тревожило Фостера. Если Поттерли затеял все это не для того, чтобы проверить этические принципы Фостера, так чего же он все-таки добивается? Фостер старался рассуждать логично. Если интеллектуальный анархист, страдающий легкой формой мании преследования, хочет воспользоваться хроноскопом и твердо верит, что власти придержащие сознательно ему препятствуют, что он предпримет? «Будь я на его месте», — подумал он, — «что сделал бы и я?» Он сказал размеренным тоном. «Но, может быть, хроноскопа вообще не существует?» Потерли вздрогнул. Его неизменное спокойствие чуть не разлетелось в дребезги. На мгновение Фостер уловил в его взгляде нечто менее всего похожее на спокойствие — Однако историк все же не утратил власти над собой. Он сказал, «О, нет-нет, хроноскоп, несомненно, должен существовать». Но почему? Вы видели его, а я? Может быть, именно этим все и объясняется? Может быть, они вовсе не прячут имеющийся у них хроноскоп, а его у них вовсе нет? Но ведь Стербинский действительно жил Он же построил хроноскоп, это факты. «Так говорится в книгах», — холодно возразил Фостер. «Послушайте, Поттерли забылся настолько, что схватил Фостера за рукав. Мне необходим хроноскоп. Я должен его получить. И не говорите мне, что его вообще нет. Нам просто нужно разобраться в ней триники настолько, чтобы Поттерли вдруг умолк». Фостер выдернул свой рукав из его пальцев. Он знал, как собирался историк закончить эту фразу и докончил ее сам, чтобы самим... Его построить? Поттерли насупился, словно ему не хотелось говорить об этом прямо, но все же отозвался. Почему бы? Нет. Потому что об этом не может быть и речи, отрезал Фостер. Если то, что я читал, соответствует истине, значит, Стербинскому потребовалось 20 лет, чтобы построить свой аппарат, и 20 миллионов в разного рода дотациях. И вы полагаете, что нам с вами удастся проделать тоже нелегально?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 разъял ее на составные части и воссоздал заново после пяти длительных и выматывающих душу бесед с авторами-биофизиками по специальности, придав ее языку емкость и точность, а также до блеска отполировав стиль. «И что тут такого?» — снисходительно спрашивал он племянника, который парировал его нападки на специализацию насмешками в адрес тех, кто предпочитает цепляться за бахрому науки. «Бахрома тоже важна. Твои ученые писать не умеют и не обязаны уметь. Никто же не требует, чтобы они были шахматистами гроссмейстерами или скрипачами-виртуозами. Так с какой стати требует, чтобы они владели даром слова? Почему бы не предоставить эту область специалистам? Бог мой, Джонас, почитай, что писали твои собратья сто лет назад». Не обращай внимания на то, что научная сторона устарела, а некоторые выражения больше не употребляются. Просто почитай попробуй понять, о чем там говорится. И ты убедишься, что это безнадежная, дилетантская, зубодробительная крошева. Целые страницы печатались зря, и многие статьи поражают своей ненужностью или неубедительностью, а то и тем, и другим. Но вы же не добьетесь признания дяди ральфа спорил юный Фостер на пороге своей университетской карьеры. Он был полон самых радужных надежд и иллюзий. А ведь из вас мог бы выйти потрясающий ученый. «Ну, признания мне более чем достаточно», — ответил Ниммо. «Можешь мне поверить?» «Конечно, какой-нибудь биохимик или стратометеоролог смотрит на меня сверху вниз, но зато прекрасно мне платят». «Знаешь, что происходит, когда какой-нибудь ведущий химик узнает, что комиссия урезала его ежегодную дотацию на обработку материала? Да он будет драться за то, чтобы иметь средства платить мне или кому-нибудь вроде меня, куда яростнее, чем добиваться нового ионографа». Он улыбнулся, и Фостер улыбнулся ему в ответ. «По правде говоря, Он гордился своим круглолицым, толстеющим дядюшкой, с короткими толстыми пальцами и оголенной макушкой, которую тот, движимый тщеславием, тщетно старался скрыть под жиденькими прядями волос зачесанных свисков. И то же тщеславие заставляло его одеваться так, что он вечно вызывал мысль о неплотно уложенном стоге, так как неряшество было его фирменной маркой. «Да, Фостер, хоть и стыдился своего дяди, очень гордился им». Но на этот раз, войдя в захламленную квартиру дядюшки, Хостер, менее всего, был склонен обмениваться улыбками. С того времени он постарел на 9 лет, как, впрочем, и дядя Ральф. И в течение этих 9 лет дядя Ральф продолжал полировать статьи и книги, посвященные самым различным вопросам науки. И каждая из них оставила что-то в его обширной памяти. Ниммо с наслаждением ел виноград без косточек, бросая в ягоду за ягодой. Но тут же он кинул гроздь Фостеру, который в последнюю секунду успел таки ее поймать, а затем наклонился и принялся подбирать с пола упавшие виноградинки. «Пусть их валяются!» — не хлопочи, — равнодушно заметил Ниммо. «Раз в неделю кто-то является сюда для уборки. Что случилось? Не получается заявка на дотацию?» У меня до этого никак не доходит руки. Да? Ну, поторопись, поторопись, мой милый. Может быть, ты ждешь, чтобы за нее взялся я? Вы мне не по карману, дядя Ральф? Ну, брось, это же дело семейное. Предоставь мне исключительное право на популярное издание, и мы обойдемся без денег. Хостер кивнул. Идет. Если, конечно, вы не шутите. Договорились? Разумеется, в этом был известный риск. Но Фостер достаточно хорошо знал, как высока квалификация Нимо, и понимал, что сделка может оказаться выгодной. Умело сыграв на интересе публики к первобытному человеку или к новой хирургической методике, или к любой отрасли космонавтики, можно было весьма выгодно продать статью любому массовому издательству или студии. Например, именно Нимо написал рассчитанную на сугубо научные круги серию статей Брайса и сотрудников которая детально освещала вопрос об особенностях структуры двух вирусов рака, причем потребовал за эти статьи предельно мизерную плату всего полторы тысячи долларов, при условии, что ему будет предоставлено исключительное право на популярные издания. Затем он обработал ту же тему, придав ей более драматическую форму для стереовидения, и получил единовременно 20 тысяч долларов плюс проценты с каждой передачи, которые продолжали поступать еще и теперь, пять лет спустя. Фостер без обиняков приступил к делу. «Что вы знаете о нейтриннике, дядя Ральф?» «О нейтриннике?» «Нимо?» Не Изумленно вытращивал маленькие глазки. «С каких пор ты занимаешься нейтринникой?» «Мне почему-то казалось...» что ты выбрал псевдогравитационную оптику. Правильно. А нейтринники. Я просто навожу справки. Опасное занятие. Ты переходишь демаркационную линию. Это тебе известно? Ну, не думаю, чтобы вы сообщили в комиссию, что я интересуюсь чем-то посторонним. Может быть, и следует сообщить, пока ты еще не натворил серьезных бед. Любопытство — профессиональная болезнь ученых нередко приводящая к роковому исходу. Я-то видел, как она протекает. Какой-нибудь ученый работает себе тихонько над своей проблемой. Но вот любопытство уводит его далеко в сторону, и, глядишь, собственная работа уже настолько запущена, что на следующий год его дотация не возобновляется. «Я мог бы назвать столько, меня интересует только одно», — перебил Фостер. «Много ли материалов по ней нейтриннике проходило через ваши руки за последнее время?» Ниммо откинулся на спинку кресла, задумчиво посасывая виноградину. Никаких. И не только за последнее время, но и вообще. Насколько я помню, мне ни разу не приходилось обрабатывать материалы, связанные с нейтреникой. Как же так? Фостер искренне изумился. «Кому в таких случаях их поручают?» «Право, не знаю». Задумчиво ответил мне ему. «На наших ежегодных конференциях, насколько помнится, об этом никогда не говорилось. По-моему, в области нейтриники фундаментальных работ не ведется. А почему?» «Ну, не рычи на меня. Я же ни в чем не виноват. Я бы сказал, следовательно, вы твердо не знаете». Нетерпеливо перебил его Фостер. «Ну, я могу сказать тебе, что именно я знаю о нейтринике». «Нейтриника — это наука об использовании движения электронов и связанных с этим сил». «Ну, разумеется, а электроника — наука о применении движения электронов и связанных с этим сил. А псевдогравитика — наука о применении полей искусственной гравитации». Я пришел к вам не для этого. Больше вам ничего не известно. А кроме того, невозмутимо докончил дядюшка троника лежит в основе обзора времени. Но больше мне действительно ничего не известно. Фостер откинулся на спинку стула и принялся с ожесточением массировать худую щеку. Он испытывал злость и разочарование. Сам того не сознавая, он пришел сюда в надежде, что нимно сообщит ему самые последние данные, укажет на наиболее интересные аспекты современной нейтриники, и он получит возможность вернуться к Поттерли и доказать историку, что тот ошибся, что его факты — чистейшие недоразумения а выводы из них неверны. И тогда он мог бы спокойно вернуться к своей работе. Но теперь он сердито убеждал себя, «Хорошо, пусть в этой области не ведется больших исследований. Это же не означает сознательной обструкции. А что, если не тринько-бесплодная наука? Может быть, так оно и есть? Я же не знаю. И Поттерли не знает. Зачем расходовать интеллектуальные ресурсы человечества на погоню за пустотой? А, возможно, работать засекречена по какой-то вполне законной причине». «Может быть. Беда заключалась в том, что он хотел знать правду и теперь уже не может махнуть на все рукой. Не может и конец. Существует ли какое-нибудь пособие по ней, Триники, дядя Ральф? Что-нибудь простое и ясное, какой-нибудь, ну, элементарный курс?» Нимо задумался, тяжко вздыхая, так что его толстые щеки задергались, «Ты задаешь сумасшедший вопрос. Единственное пособие, о котором я слышал, было написано Стербинским еще кем-то. Сам я его не видел, но один раз мне попало упоминание о нем, да-да. «Стербинский и Ламмар». Теперь я вспомнил. Тот самый Стербинский, который изобрел хроноскоп? По-моему, да. «Значит, книга должна быть хорошей».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 Сначала это его тревожило, но вскоре он перестал даже тревожиться. Первое время он просто вновь и вновь читал в аппарате пленку. Потом начал думать. Тогда случалось, что пленка, заложенная в карманный проектор, долгое время прокручивалась впустую. Иногда к нему в подвал спускался Поттер и долго сидел, внимательно глядя на него, словно ожидая, что мыслительные процессы овеществятся, И он сможет зримо наблюдать весь их сложный ход. Он не мешал бы Фостеру, если бы только позволил ему курить и не говорил так много. Правда, говоря сам, он не требовал ответа. Он, казалось, тихо произносил монолог и даже не ждал, что его будут слушать. Скорее всего, это было для него разрядкой карфагена. «Вечно Карфаген, Карфаген, Нью-Йорк древнего Средиземноморья, Карфаген, коммерческой империи и властелин морей, Карфаген, бывший всем тем, на что Сиракузы и Александрия только претендовали, Карфаген, оклеветанный своими врагами и не сказавший ни слова в свою защиту». Рим нанес ему поражение и вытеснил его из Сицилии и Сардинии, но Карфаген с лихвой возместил свои потери, покорив Испанию и взрастив Ганнибала, 16 лет державшего Рим в страхе. В конце концов Карфаген потерпел второе поражение, смирился с судьбой и кое-как наладил жизнь на жалких остатках былой империи. И так преуспел в этом, что завистливый Рим поспешил навязать ему Третью войну – И тогда Карфаген, у которого не оставалось ничего, кроме упорства и рук его граждан, начал ковать оружие и два года отчаянно сопротивлялся Риму, пока, наконец, война не кончилась полным разрушением города. И жители предпочитали бросаться в пламя, пожиравшие их дома, лишь бы не попасть в плен. Неужели люди стали бы так отчаянно защищать город и образ жизни, Действительно настолько скверные, какими рисовали их античные писатели. Ни один римский полководец не мог сравниться с Ганнибалом, и его солдаты были абсолютно ему преданны. Даже самые ожесточенные враги хвалили Ганнибала, а ведь он был карфагениненом. Очень модно утверждать, будто он был нетипичным карфагениненом, неизмеримо превосходившим своих сограждан бриллиантом, брошенным в мусорную кучу, но почему же в таком случае он хранил столь нерушимую верность карфагену до самой своей смерти после долголетнего изгнания Ну, конечно, все эти россказни о Малохе... Фустер не всегда прислушивался к бормотанию историка, но порой голос Поттерли все же проникал в его сознание и страшный рассказ а принесение детей в жертву вызывало у него физическую тошноту. Однако Поттерли продолжал с неколебимым убеждением. И все-таки это ложь. Утка, пущенная греками и римлянами свыше двух с половиной тысяч лет назад. У них у самих были рабы, казни на кресте, пытки, гладиаторские бои. Их никак не назовешь святыми. Эта басня про Молоха в более позднюю эпоху получила бы название «Военной пропаганды, беспардонные лжи». «Я могу доказать, что это была ложь. Я могу это и Богом уклянусь что докажу, докажу». И он увлеченно повторял и повторял это обещание. Миссис Поттерли также спускалась в подвал, но гораздо реже, обычно по вторникам и четвергам, когда профессор читал лекции вечером и возвращался домой поздно. Она тихонько сидела в углу, не произнося ни слова. Ее глаза ничего не выражали, лицо как-то все обвестало, и вид у нее был рассеянный и отсутствующий. Когда она пришла в первый раз, Фостер неловко намекнул, что ей лучше было бы уйти. — Я вам мешаю? — спросила она глухо. Нет, что вы, раздраженно солгал Фостер, я только потому, потому и он не сумел закончить фразы. Миссис Поттерли кивнула, словно принимая приглашение остаться, затем она открыла рабочий мешочек, который принесла с собой, вынула моток ветроновых полосок и принялась сплетать их с помощью пары изящно мелькающих тонких четырехгранных деполяризаторов, подсоединенных тонкими проволочками к батарейке, так что казалось, будто она держит в руке Большого Паука. Как-то вечером она сказала негромко, «Моя дочь Лорель, ваша ровесница». Фостер вздрогнул, так неожиданно она заговорила. Он пробормотал, «Я и не знал, что у вас есть дочь миссис Поттерли». Она умерла много лет назад. Ее умелые движения превращали ведь троннув рука в какой-то одежды, какой именно Фостер еще не мог отгадать. Ему оставалось только грубо пробормотать, я очень сожалею, она мне часто снится. Со вздохом сказала миссис Поттерли и подняла на него рассеянные голубые глаза. Фостер вздрогнул и отвел взгляд. В следующий раз она спросила, осторожно отклеивая полоску витрона прилипшую к ее платью, «А что, собственно, это означает обзор времени?» Ее слова нарушили чрезвычайно сложный ход мысли, и Фостер почти огрызнулся. Спросите у профессора Поттерли, «Я пробовала». «Да-да, пробовала, но, по-моему, его раздражает моя непонятливость. Он почти все время называет это хроноскопией, что действительно можно увидеть образы прошлого, как в стереовизоре, или аппарат пробивает маленькие дырочки, как эта ваша счетная машинка». Фостер с отвращением посмотрел на свою портативную счетную машинку. Работала она неплохо. Но каждую операцию приходилось проводить вручную, и ответы выдавались в закодированном виде. Эх, если бы он мог воспользоваться университетскими машинами. Пустые мечты, и так уж, наверное, окружающие недоумевают, почему он теперь каждый вечер уносит свою машинку из кабинета домой. Он ответил, «Я лично никогда не видел хроноскопа, но, кажется, он дает возможность видеть образы и слышать звуки». «Можно услышать, как люди разговаривают?» «Кажется, да». И не выдержав, он продолжал в отчаянии. «Послушайте, миссис Поттерли, вам же здесь должно быть невероятно скучно. Я понимаю, вам неприятно бросать гостя в одиночестве, но право же, миссис Поттерли, не считайте себя обязанным». «Я не считаю себя обязанным», — сказала она. «Я сижу здесь и жду». «Ждете? Чего?» «Я подслушала, о чем вы говорили в тот первый вечер», — невозмутимо ответила она, — «когда вы в первый раз разговаривали с Арнольдом. Я подслушивала у дверей». «Да», — сказал он, — «я знаю, что так поступать не следовало бы, но меня очень тревожил Арнольд. Я подозревала, что он намерен заняться чем-то, чем он не имеет права заниматься». И я хотела все узнать, а потом, когда... Услышала. Она умолкла и, наклонив голову, стала внимательно рассматривать ветроновое плетение. Услышали что, миссис Поттерли? Что вы не хотите строить хроноскоп? Конечно, не хочу. Я подумала, что вы, может быть, передумаете. Фостер... Бросил на нее свиряпый взгляд. «Так значит, вы приходите сюда, надеясь, что я построю хроноскоп, просчитывая что я его построю «Да, да, доктор Фостер. Я так хочу, чтобы вы его построили». С ее лица словно упала мохнатое покрывало. Оно вдруг приобрело мягкую четкость очертаний, щеки порозовели, глаза оживились, голос почти зазвенел от волнения, «Как это было бы чудесно!» — шепнула она. «Вновь ожили бы люди из прошлого, фараоны, короли и просто люди. Я очень надеюсь, что вы построите хроноскоп, доктор Фостер. Очень!» Миссис Поттерли умолкла, словно не выдержав напряжения собственных слов, и даже не заметила, что ветроновые полоски соскользнули с ее колен на пол. Она вскочила и бросилась вверх по лестнице, а Фостер следил за неуклюже движущейся фигурой в полной растерянности. Теперь Фостер почти не спал по утрам, напряженно и мучительно думая. Это напоминало какое-то несварение мысли. Его заявка на дотацию в конце концов отправилась к Ральфу Ниму. Он больше на нее не рассчитывал и только подумал тупо «одобрение я не получу».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 Я очень рад, но эти слова прозвучали так неубедительно, что профессор нахмурился и молча повернулся к нему спиной. А Фостер тут же забыл об этом эпизоде. Это был пустяк, не заслуживающий внимания. Ему надо было думать о другом, о самом важном. В этот вечер предстояло решающее испытание. Вечер, еще вечер, еще вечер. И вот, измученный, вне себя от волнения, он позвал Поттерли. Потерли спустился по лестнице и взглянул на самодельные приборы. Он сказал обычным мягким тоном. «Расход электричества очень повысился. Меня смущает не денежная сторона вопроса, а то, что городские власти могут заинтересоваться причиной. Нельзя ли что-нибудь сделать?» Вечер был жаркий, и Но на Поттерли была рубашка с крахмальным воротничком и пиджак. Фостер, работавший в одной рубашке, поднял на него покрасневшие глаза и хрипло сказал, «Об этом можно больше не беспокоиться, профессор Потерли. Но я позвал вас сюда, чтобы сказать вам кое-что. Хроноскоп построить можно. Небольшой, правда, но можно». Поттерли ухватился за перила, Его ноги подкосились, и он с трудом прошептал. «Его можно построить здесь?» «Да, здесь, в вашем подвале», — устало ответил Фостер. «Боже мой, но вы же говорили...» «Я не знаю, что я говорил», — раздраженно крикнул Фостер. «Я сказал, что это сделать невозможно, но тогда я ничего не знал. Даже Стербинский ничего не знал». Поттерли покачал головой. «Вы уверены?» «Вы не ошибаетесь, доктор Фостер?» «Я не вынесу, если я не ошибаюсь», — ответил Фостер. «Черт побери, сэр! Если бы можно было обойти с одной теорией, то обозреватель времени был бы построен более ста лет назад, когда открыли нейтрино. Беда заключалась в том, что первые его исследователи видели в нем только таинственную частицу без массы и заряда, которую невозможно обнаружить. Она служила только для бухгалтерии, для того, чтобы спасти уравнение энергия-масса. Он подумал, что Поттерли, пожалуй, его не понимает, но ему было все равно. Он должен высказаться, должен как-то привести в порядок свои непослушные мысли, а кроме того, ему нужно было подготовиться к тому, что он скажет Поттерли после. И Фостер продолжал... Сербинский первым открыл, что нейтрино прорывается сквозь барьер, разделяющий пространство и время, что эта частица движется не только в пространстве, но и во времени. И Сербинский первым разработал методику остановки нейтрино. Он изобрел аппарат, записывающий движение нейтрино, и научился интерпретировать след Оставляемый потоком нейтрино, естественно, что этот поток отклонялся и менял направление под влиянием всех тех материальных тел, через которые он проходил в своем движении во времени, и эти отклонения можно было проанализировать и превратить в образы того, что послужило причиной отклонения, так и стал возможен обзор времени. Этот способ дает возможность улавливать даже вибрацию воздуха и превращать ее в звук. Но... Поттерли его не слушал. «Да, да, да», — сказал он. «Но когда вы сможете построить хроноскоп?» «Погодите», — потребовал Фостер. «Все зависит от того, как улавливать и анализировать поток нейтрино. Метод Стербинского был крайне сложным и окольным. Он требовал чудовищного количества энергии. Но я изучал псевдогравитацию профессор Поттерли науку об искусственных гравитационных полях — Я специализировался на изучении поведения света в подобных полях. Это новая наука. Сербинский о ней ничего не знал, иначе он, как и любой другой человек, легко нашел бы гораздо более надежный и эффективный метод улавливания нейтрино с помощью псевдогравитационного поля. Если бы я прежде хоть немного сталкивался с нейтриникой, я сразу это понял бы. Поттерли заметно приободрился. Я так и знал. «Сказал он, хотя правительство и прекратило дальнейшие работы в области нейтриники, оно не могло воспрепятствовать тому, чтобы в других областях науки совершались открытия, как-то связанные с нейтриникой. Вот оно, централизованное руководство наукой. Я сообразил это давным-давно, доктор Фостер, задолго до того, как вы появились в университете».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 Ей был нужен хроноскоп. Она сказала, что у нее есть собственные деньги, она готова заплатить. А вы... Вы что-нибудь обещали? Я сказал, что я не приборостроитель. Прекрасно. Поттерли с облегчением вздохнул. Будьте добры. Не отвечайте на ее звонки. Она... «Она не вполне...» «Послушайте, профессор Поттерли», — сказал Фостер. «Я не намерен вмешиваться в супружеские споры, но вы должны твердо усвоить. Хроноскоп может построить любой человек. Стоит только приобрести несколько деталей, которые продаются в магазинах оборудования, и его можно построить в любой домашней мастерской. Во всяком случае, ту его часть, которая связана с телевидением. Но ведь об этом же никто не знает, кроме вас». Ведь никто же еще до этого не додумался. Я не собираюсь держать это в секрете. Но вы же не можете опубликовать свое открытие. Вы сделали его нелегально. Это больше не имеет значения, профессор Поттерли. «Если я потеряю мою дотацию, значит, я ее потеряю. Если университет будет недоволен, я уйду. Все это просто не имеет значения». «Нет, нет, вы не должны до сих пор», — заметил Фостер. «Вас не слишком заботило, что я рискую лишиться дотации и места. Так почему же вы вдруг принимаете это так близко к сердцу?» «А теперь разрешите я вам кое-что объясню. Когда вы пришли ко мне впервые...» Я верил в строго централизованную научную работу, другими словами, в существующее положение вещей. Вас, профессор Поттерли, я считал интеллектуальным анархистом и притом весьма опасным, однако случилось так, что я сам за последние месяцы превратился в анархиста и при этом сумел добиться великолепных результатов. Добился я их не потому, что я блестящий ученый, вовсе нет. Просто научные работы руководили сверху. И остались пробелы, которые может восполнить кто угодно, лишь бы он догадался взглянуть в правильном направлении. И это случилось бы уже давно, если бы государство активно этому не препятствовало. Поймите меня правильно. Я по-прежнему убежден, что организованная научная работа полезна. Я вовсе не сторонник возвращения к полной анархии. Но должен существовать какой-то средний путь. Научные исследования должны сохранять определенную гибкость. Ученым следует разрешить удовлетворять свою любознательность хотя бы в свободное время. Поттерли сел и сказал вкратчиво, «Давайте обсудим это, Фостер. Я понимаю ваш идеализм. Вы молоды. Вам хочется получить луну с неба. Но вы не должны губить себя из-за каких-то фантастических представлений о том, как следует вести научную работу. Я втянул вас в это, вся ответственность лежит на мне. Я горько упрекаю себя за собственную неосторожность. Я слишком поддался своим эмоциям. Интерес к Арфагену настолько меня ослепил, что я поступил как последний идиот. Вы хотите сказать, что полностью отказались от своих убеждений за последние два дня? — Перебил его Фостер, Карфаген — это пустяк, как и то, что правительство препятствует научной работе. Даже последний идиот вроде меня может кое-что уразуметь, Фостер. Жена кое-чему меня научила. Теперь я знаю, почему правительство практически запретило нейтриннику. Два дня назад я этого не понимала теперь понимаю... И одобряю. Вы же сами видели, как подействовало на мою жену известие, что у нас в подвале стоит хроноскоп. Я мечтал о хроноскопе как о приборе для научных исследований. Для неё же он стал бы только средством истерического наслаждения, возможностью вновь пережить собственное давно исчезнувшее прошлое. А настоящих исследователей Гостер слишком мало. Мы затеряемся среди таких людей, как моя жена. Если бы государство разрешило хроноскопию, оно тем самым сделало бы явным прошлое всех нас до единого. Лица, занимающие ответственные должности, стали бы жертвой шантажа незаконного нажима, ведь кто на земле может похвастаться абсолютно незапятнанным прошлым? Так вся государственная система рассыпалась бы в прах. Фостер...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 «Я не имею права рисковать», — сказал он. «Но ведь дело не только во мне, Фостер. Для большинства людей прошлое таит в себе ужасы. Спасите же от них человечество». Фостер молча расхаживал по комнате. Теперь он понял, чем объяснялась страстная истинка Иррациональное желание Поттерли во что бы ни стало возвеличить Карфагенен, обожествить их, а главное опровергнуть рассказ об огненных жертвоприношениях молоху Снимая с них жуткое обвинение в детоубийстве посредством огня, он тем самым символически очищал себя от той же вины. И вот пожар, благодаря которому историк стал причиной создания хроноскопа, теперь обрекал его же гибель. Хостер грустно поглядел на старика. Я понимаю вас, профессор Поттерли, но это важнее личных чувств. Я обязан сорвать удавку с горла науки ими словами, вам нужны славы и деньги, которые обещает такое открытие!» — в бешенстве крикнул Поттерли. «Оно может и не принести никакого богатства, однако и это соображение, вероятно, играет не последнюю роль. Я ведь всего только человек. Значит, вы отказываетесь утаить свое открытие?» — наотрез. «Ну, в таком случае...» Историк вскочил и свиря поуставился на Фостера, и тот на мгновение испугался. Поттерли был старше его, меньше ростом, слабее и, по-видимому, безоружен, но все же, Фостер сказал, если вы намерены убить меня или совершить еще какую-нибудь глупость в том же роде, то учтите, что все мои материалы находятся в сейфе, и в случае моего исчезновения или смерти попадут в надлежащие руки. «Не говорите ерунды», — сказал Поттерли и выбежал из комнаты. Фостер поспешно закрыл за ним дверь, сел и задумался. Глупейшая ситуация. Конечно, никаких материалов в сейфе у него не было. При обычных обстоятельствах подобная мелодраматическая ерунда никогда не пришла бы ему в голову, но обстоятельства были необычными. И чувствуя себя еще более глупо, он целый час записывал формулы применения псевдогравитационной оптики к хроноскопии, и набрасывал общую схему приборов. Кончив, он запечатал все в конверт, на котором написал адрес Ральфа Ниммо. Всю ночь он проворочился сбоку на бок, а утром по дороге в университет занес конверт в банк и отдал соответствующее распоряжение контролеру, который предложил ему подписать разрешение на вскрытие сейфа в случае его смерти. После этого Фостер позвонил дяде, сердито отказавшись объяснить, что именно в нем содержится. Никогда в жизни он еще не чувствовал себя в таком глупом положении. Следующие две ночи Фостер почти не спал, пытаясь найти решение весьма практической задачи, каким способом опубликовать материал благодаря вопиющему нарушению этики. Журнал «Подобный». Сообщение псевдогравитационного общества, которое было знакомо ему лучше других, разумеется, отвергнет любую статью, лишенную магического примечания. Исследование, изложенное в этой статье, оказалось возможным благодаря дотации н Комиссии по делам науки при Организации Объединенных Наций. И, несомненно, также поступит физический журнал Конечно, всегда имеется возможность обратиться к второстепенным журналам, которые в погоне за сенсацией не стали бы слишком придираться к источнику статьи, но для этого требовалось совершить небольшую финансовую операцию, крайне для него неприятную. В конце концов, он решил оплатить издание небольшой брошюры, предназначенной для распространения среди ученых. В этом случае можно будет даже пожертвовать тонкостями стиля ради быстроты и обойтись без услуг писателя. Придется поискать надежного типографа, впрочем, дядя Ральф, наверное, сможет ему кого-нибудь порекомендовать. Он направился к своему кабинету, тревожно раздумывая, стоит ли медлить, и собираясь с духом, чтобы позвонить Ральфу по служебному телефону и тем самым отрезать себе пути к отступлению». Он был так поглощен этими мрачными размышлениями, что, только сняв пальто и подойдя к своему письменному столу, заметил, наконец, что в кабинете он не один. На него смотрели профессор Поттерли и какой-то незнакомец. Хостер смирил их удивленным взглядом. «В чем дело?» «Мне очень жаль», — сказал Поттерли. Но я вынужден был найти способ остановить вас. Фостер продолжал недоуменно смотреть на него. «О чем вы говорите?» «Неизвестный человек сказал, по-видимому, я должен представиться». И улыбнулся, показав крупные, слегка неровные зубы. «Мое имя Тедюс Эрмен». Заведующий отделом хроноскопии, я пришел побеседовать с вами относительно сведений, которые мне сообщил профессор Арнольд Поттерли, и которые подтверждены нашими собственными источниками. «Я взял всю вину на себя, доктор Фостер», — поспешно сказал Поттерли. «Я рассказал, что именно я толкнул вас против вашей воли на неэтичный поступок. Я готов принять на себя всю полноту ответственности и понести наказание». Мне бы не хотелось ничем вам повредить, но появление хроноскопии допускать нельзя. Эрман кивнул. Он действительно взял всю вину на себя, доктор Фостер, но дальнейшее от него не зависит. Ах, вот как, — сказал Фостер. Так что же вы собираетесь предпринять? Внести меня в черный список и лишить права на получение дотации? Я могу это сделать, — ответил Эрман приказать университету уволить меня, и это я тоже могу. Ну ладно, валяйте. Считайте, что это уже сделано. Я уйду из кабинета теперь же вместе с вами, а за книгами пришлю позднее. Если вы требуете, я могу вообще оставить книги здесь. М? Теперь все? Не совсем, ответил Эрмэн. Вы должны дать обязательство прекратить дальнейшие работы в области хроноскопии, не публиковать сведения о ваших открытиях в этом направлении и, разумеется, не собирать хроноскопов. Вы навсегда останетесь под наблюдением, которое помешает вам нарушить это обещание. Ну, если я откажусь дать такое обещание, как вы меня заставите... Занимаясь не тем, чем я должен заниматься, я, возможно, нарушаю этику, но это же не преступление. «Когда речь идет о хроноскопе, мой юный друг, — терпеливо объяснил Эремен, — это именно преступление. Если понадобится, вас посадят в тюрьму. И навсегда. Но почему? — вскричал Фостер. «Чем хроноскопия так замечательна?» «Как бы то ни было, — продолжал Эрмен, — мы не можем допустить дальнейших исследований в этой области. Моя работа в основном сводится именно к тому, чтобы препятствовать им, и я намерен выполнить свой служебный долг. К несчастью, ни я, ни сотрудники моего отдела не подозревали, что оптические свойства псевдогравитационных полей имеют столь прямое отношение к хроноскопии. одно очко в пользу всеобщего невежества — Но с этих пор научная работа будет регулироваться соответствующим образом и в этом направлении. «Ничего не выйдет», — ответил Фостер. «Найдется еще какой-нибудь смежный принцип, неизвестный ни вам, ни мне». «Все области в науке тесно связаны между собой. Это единое целое. Если вам нужно остановить какой-то один ее процесс, вы вынуждены будете остановить их все». — Несомненно, это справедливо, — сказал Эремен, — но только теоретически. На практике же нам прекрасно удавалось в течение пятидесяти лет удерживать хроноскопию на уровне первых открытий Стербинского. И вовремя остановив вас, доктор Фостер, мы надеемся и впредь справляться с этой проблемой не менее успешно. Должен вам заметить, что на грани катастрофы Мы сейчас оказались потому, что я имел неосторожность судить о профессоре Поттерли по его внешности. Он повернулся к историку и поднял брови, словно посмеиваясь над собой. «Боюсь, сэр, во время нашей первой беседы я счел вас всего лишь обыкновенным профессором истории, будь я более добросовестным и проверь вас повнимательнее, этого не случилось бы». Но кому-то разрешается пользоваться государственным хроноскопом отрывисто, спросил Фостер. Вне нашего отдела, никому и ни под каким предлогом. Я говорю об этом только потому, что вы, как я вижу, уже сами об этом догадались, но должен предостеречь вас, что оглашение этого факта будет уже не нарушением этики, а уголовным преступлением. И ваш хроноскоп? проникает не дальше 125 лет, не так ли? Вот именно. Значит, ваш бюллетень и сообщение о хроноскопировании античности — сплошное надувательство. Эремен невозмутимо ответил. Собранные вами данные доказывают это с достаточной неопровержимостью. Тем не менее, я готов подтвердить ваши слова. Этот ежемесячник надувательство. В таком случае, заявил Фостер, я не намерен давать обещание скрывать то, что мне известно о хроноскопии. Если вы решили меня арестовать, что ж, это ваше право. Моей защитительной речи на суде будет достаточно, чтобы раз и навсегда сокрушить вредоносный карточный домик руководству наукой. Руководить наукой — это одно, а тормозить ее — Лишать человечества ее достижений — это совсем другое. «Боюсь, вы не вполне понимаете положение, доктор Фостер», — сказал Эрман. «В случае отказа сотрудничать с нами, вы отправитесь в тюрьму немедленно. И к вам не будет допущен адвокат. Вам не будет предъявлено обвинение. Вас не будут судить. Вы просто останетесь в тюрьме». — Нет, — ответил Фостер, — вы стараетесь меня запугать. Сейчас ведь не двадцатый век. За дверью кабинета раздался шум, послышался топот и визгливый вопль, который показался Фостеру знакомым. Заскрешетал замок, дверь распахнулась, и в комнату влетел клубок из трех тел. В тот же момент один из боровшихся поднял свой бластер, и изо всех сил — Ударил противника по голове. Послышался глухой стон и тот, кого ударили, весь обняк. «Дядя Ральф!» — крикнул Фостер. «Посадите его в это кресло!» Нахмурившись, приказал эрмен принесить воды. Ральф Ниммо, осторожно потирая затылок, заметил с легкой брезгливостью. «Право же, эрмен Прибегать к физическому насилию слишком поздно. «А вы все-таки ворвались сюда, Ниммо», — ответил эрмен «Ну, тем хуже для вас. Вы знакомы?» — спросил Фостер. «Я уже имел дело с этим человеком», — вздохнул Ниммо, продолжая потирать затылок. «Уж если он явился к тебе собственной персоной, премянничек, значит, беды тебе не минова». «И вам тоже», — сердито сказал эрмен «Мне известно, что доктор Фостер консультировался у вас относительно литературы по нейтренике». Немо было нахмурился, но тут же вздрогнул от боли и поспешил разгладить морщины на лбу. «Вот как?» — сказал он. «А что еще вам про меня известно?» а? «В ближайшее время мы узнаем о вас все. А пока достаточно и этого. Зачем вы сюда явились?» «Дорожайший доктор Эрмен», — сказал Нима, которому отчасти вернулась его обычная легкомысленная манера держаться. «Позавчера мой осел-племянник позвонил мне. Он поместил какие-то таинственные документы. Молчите, не говорите ему ничего», — воскликнул Фостер Эрмен. Холодно взглянул на молодого физика. «Нам все известно, доктор Фостер. Ваш сейф скрыт. Его содержимое конфисковано. — Но откуда вы узнали? — Фостер умолк, задохнувшись от ярости и разочарования. — Как бы то ни было, — продолжал Нимо, — я решил, что кольцо вокруг него уже замыкается, и, приняв кое-какие меры, явился сюда, намереваясь убедить его бросить заниматься тем, чем он занимается. Ради этого ему не стоило губить свою карьеру. Из этого следует, что вы знали, чем он занимается? — спросил Эрмен. Он мне ничего не рассказывал, — ответил Ниммо, — но я же писатель при науке с чертовски большим опытом. Я ведь знаю, по почем фунт электронов. Мой племянничек специализируется по псевдогравитационной оптике и сам же втолковал мне ее основные принципы. Он уговорил меня достать ему учебник по нейтриннике, и прежде чем отдать ему пленку, я сам быстренько ее просмотрела а помножить два на два я умею. Он попросил меня достать ему определенное физическое оборудование, что также о многом говорила Думаю, я не ошибусь, сказав, что мой племянник построил полупортативный хроноскоп малой мощности. «Да» или ну, «да». Да. Эрмин задумчиво достал сигарету, не обратив ни малейшего внимания на то, что профессор Поттерли, который наблюдал за происходящим как во сне, со стоном отшатнулся от белой трубочки. Еще одна моя ошибка. Мне следует подать в отставку. Я должен был бы присматривать, и за вами не мог а не заниматься исключительно Поттерли и Фостером. Ну, правда, у меня было мало времени, вы сами благополучно сюда явились, но это не может служить мне оправданием. Вы арестованы нему. За что? Возмущенно спросил писатель. За нелегальные научные исследования. Я их не вел? И к тому же я не принадлежу к категории зарегистрированных ученых, и, значит, подобное определение ко мне не подходит. Да и в любом случае это не уголовное преступление. Бесполезно, дядя Райф. свирепо перебил его Фостер. Этот бюрократ вводит собственные законы. «Например?» — спросил Нимо. «Например, пожизненное заключение без суда». «Чушь!» — воскликнул Нимо. «Сейчас уже не двадцать... 20... Я уже это говорил». — пояснил Фостер. — Ему все равно. — И все-таки это чушь! — Нему уже кричал. — Слушайте, Эромин, к вашему сведению, у меня и моего племянника есть родственники, которые поддерживают с нами связь, да и у профессора, наверное, тоже. Вам не удастся убрать нас без шума. Начнется расследование, и разразится скандал. Сейчас не двадцатый век, что бы вы ни говорили, так что не пробуйте нас запугать. Сигарета в пальцах Эрмена лопнула, и он с яростью отшвырнул ее в сторону. «Черт возьми!» «Не знаю, что делать», — сказал он, — впервые встречаюсь с подобным случаем. «Ну вот что, вы трое идиотов. Не имеете ни малейшего представления, что именно вы затеяли. Вы ничего не понимаете». Будете вы меня слушать? Вот чего же мрачно сказал Нимо. Фостер молчал, крепко сжав губы. Глаза его сердито сверкали. Руки потерли и извивались, как две змеи. "Для вас прошлое мертвое прошлое", сказал Эрмен. "Если вы обсуждали этот вопрос, так наверное, пустили в ход это выражение: «мертвое прошлое". Если бы вы знали, сколько раз я слышал эти два слова, вам бы тоже они стали поперек глотки. Когда люди думают о прошлом, они считают его мертвым, давно прошедшим, исчезнувшим навсегда, и мы стараемся укрепить их в этом мнении. Сообщая об обзоре времени, мы каждый раз называем «давно прошедшее столетие», хотя вам, господа, известно, что заглянуть в прошлое больше, чем на сто лет, вообще невозможно. И всем это кажется естественным. Прошлое для широкой публики означает Грецию, Рим, Карфаген, Египет, Каменный век. Чем мертвее, тем лучше. Но вы-то знаете, что пределом является столетие. Так что же в таком случае для вас прошлое? Ваша юность, ваша первая любовь, ваша покойная мать 20 лет назад, 30 лет назад, 50 лет назад. Чем мертвее, тем лучше. «Но когда же все-таки начинается прошлое?» Он задохнулся от гнева. Его слушатели не сводили с него завороженных глаз, а Нимо беспокойно заерзал в кресле. «Ну так когда же оно начинается?» — сказал Эрмен. «Год назад, пять минут назад, секунду назад. Разве не очевидно, что прошлое начинается сразу за настоящим?»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 о портативном хроноскопе в десяток периодических изданий, которые меня печатают. Ни слова, ни звука, ни вздоха. У них уже не осталось сил. «Да не глядите на меня!» — так воскликнул Нимо. «Неужели вы не можете понять, как обстояло дело? Право популярного издания принадлежало мне. Джонас не будет этого отрицать». Я знал, что легальным путем он не сможет опубликовать свои материалы ни в одном научном журнале. Мне было ясно, что он собирается издать свои материалы нелегальные, для этого поместил их в сейф. Я решил сразу опубликовать детали, чтобы вся ответственность пала на меня. Его карьера была бы спасена. А если бы меня лишили права обрабатывать научные материалы, я все равно был бы обеспечен до конца своих дней, так как только я мог бы писать о хроноскопии. «Я знал, что Джонас рассердится, но собирался все ему объяснить, а доходы поделить пополам. «Да не глядите же на меня так! Откуда я знал?» «Никто ничего не знал!» — с горечью сказал Эрмен. «Однако вы все считали само собой разумеющимся, что правительство состоит из глупых бюрократов, злобных тиранов, запрещающих научные изыскания ради собственного удовольствия». Вам и в голову не пришло, что мы по мере наших сил старались оградить человечество от катастрофы. Да не тратьте же время на пустые разговоры, — вскричал Поттерли, — пусть он назовет тех, кому сообщил. Слишком поздно, — ответил Нимо, пожимая плечами. В их распоряжении было больше суток, за это время новость успела распространиться. Мои издатели, несомненно, обратились к различным физикам, чтобы проверить материалы, Прежде чем подписать их в печать, ну, а те, конечно, сообщили об этом открытии всем остальным. А стоит физику соединить нейтринику и псевдогравитику, как создание домашнего хроноскопа станет очевидным. До конца недели по меньшей мере пятьсот человек будут знать, как собрать портативные хроноскопы, проверить их всех невозможно. Пухлые щеки не ему вдруг обвисли. По-моему, не существует способа. Загнать грибовидное облако в симпатичный блестящий шар из урана. Эрмин встал. Конечно, мы попробуем, Паттерли, я согласен с ним. Слишком поздно. Я не знаю, в каком мире мы будем жить с этих пор, но наш прежний мир уничтожен безвозвратно. До сих пор каждая обычай, каждая привычка, каждая крохотная деталь жизни опиралась на тот факт, что человек может остаться наедине с собой. Но теперь это кончилось. Он поклонился им с изысканной любезностью. «Мы втроём создали новый мир. Поздравляю вас. Счастливо плескаться в аквариуме. И вам счастливо». И мне, и всем. И пусть каждый из вас во веки веков горит в адском огне. Арест отменяется. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1990 год.